Глава 65. Шикиба. Они сказали, выступление начнется около половины первого. Нет, ты только посмотри, сколько народу, и все эти люди собрались послушать королеву Сараю. Шикиба сжимала руку шахов своей. Вытянув шею, она смотрела на деревянный помост, где должны были появиться и мир, и его жена. Интересно, как сейчас выглядит Аманула, думала Шикиба. С их последней встречи прошло столько лет, он, наверное, сильно изменился. Шикиба достала из кармана горсть миндаля и наклонилась к сыну, чтобы сыпать лакомство ему в ладошку. Последние несколько недель Шикибу постоянно мутило, и сейчас к горлу снова подкатила тошнота. Надо же, никогда раньше не замечала, что жареные орехи так сильно пахнут. Шах был в восторге от происходящего вокруг. Торговцы с ластями, продающие свой товар прямо с тележки, красиво одетые люди, дети разных возрастов, которых так же, как и его, родители крепко держат за руку. И неважно, что они уже почти час стоят в толпе, ожидая чего-то. Шаха не волновали ни толкотня, ни шум, Небыстрые взгляды людей, которые они бросали на лицо его матери. шики бы же старалась прикрывать платком левую изуродованную щеку, ведь Шах уже большой мальчик и не может не замечать перешептывания и усмешки в адрес матери, а ей совсем не хочется, чтобы из-за нее сын чувствовал себя неловко. Гюльнас и Шабнам остались дома. Гюльназ злилась, что Махнас пригласила только Шикибу, но утешала себя мыслью, что Асиф будет доволен, что первая жена, в отличие от второй, проведет день дома, вместо того, чтобы шататься по улицам Кабула. Солдаты окружили помост по всему периметру, чтобы не дать толпе подойти к нему вплотную. Сколоченное из досок возвышение было задрапировано темно-синим бархатом, отороченным пышной золотой бахромой и с двумя перекрещенными саблями, вышитыми посередине. Шикиба смотрела на солдат и вспоминала арк, дворцовую стражу, гарем. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, когда она сама жила во дворце, ходила в мужской одежде и коротко стригла волосы. Шикиба взглянула на сына. «Он уже совсем большой, скоро станет юношей. Интересно, что подумал бы Шах, увидеть он маму в таком наряде?» «Нет, сын не понял бы ее. Только девочка, дочка, способна понять, что это означает, пересечь невидимую границу и обрести свободу, которой пользуются мужчины». Шикиба быстро провела ладонью по своему животу, Она чувствовала, на этот раз все будет иначе. «Ты видела ее раньше?» — спросила Махнас, ладонью прикрывая глаза от яркого солнца. Шикиба отрицательно покачала головой. «Она выглядит, как настоящая королева, точнее не скажешь. Обрати внимание, как она одевается, все из Европы. Муж говорит, даже дети у них носят европейскую одежду. Твой муж так близко общается с Эмиром?» «Да, он работает у него секретарем, а в отсутствие Аманулы — личным советником королевы. Совсем скоро Халиль отправится вместе с ними в путешествие. Ему приходится часто уезжать из дома?» — спросила шикиба «Да, на лицо Махнас набежала тень, но, по крайней мере, рядом со мной остаются свекровь и другие родственники, без них я чувствовала бы себя одиноко». «А как ваши родители договорились о браке? Ведь его семья жила в Кабуле, верно?» «Да, совершенно верно. Однажды отец Халиля поехал по делам в Джалалабад. По дороге он остановился в нашей деревне, пробыл там пару дней. Тогда наши отцы и познакомились, и решили нас поженить. Для меня это было неожиданно, до свадьбы я видела Халиля всего один раз, и то мельком. И с тех пор ты живешь в Кабуле?» «В основном, да», — сказала Махнас. И, придвинувшись поближе к Шикибе, чуть понизила голос. «Видишь ли, взгляды моего мужа несколько отличаются от взглядов некоторых высокопоставленных людей в правительстве. Нам пришлось пройти через трудные времена. Они забрали у нас все — дом, мебель, драгоценности. Мы вынуждены были на год перебраться в деревню, до тех пор, пока нам не разрешили вернуться в Кабул». Детям очень не нравилось там жить. Мы все были счастливы, когда снова оказались в столице. Ужасно, — согласилась Шекиба. К счастью, ты не знаешь, что с тобой и мужем могли случиться вещи и пострашнее, чем потеря драгоценностей и переезд в деревню. Вот они, вот они! Махнас увидела приближающуюся к помосту королевскую чету. В сопровождении небольшой свиты Аманула и Сарая поднялись по ступенькам на помост. Приметив знакомые лица среди стоявших в первых рядах людей, близких ко двору, оба приветливо улыбались и махали руками. Мужчина в строгом европейском костюме взбежал по ступенькам вслед за процессией, подошел к краю помоста и, сделав широкий жест рукой, объявил «Наш дорогой эмир Аманула». «Ассалам алейкум», — начал Эмир, — «и спасибо всем, кто пришел. Рад, что у меня есть возможность говорить сегодня с вами». Уголки губ Шикибы сами собой поползли вверх, сложившись в полуулыбку. Она во все глаза смотрела на Эмира, сейчас Аманула выглядел даже более статным, чем в те времена, когда Шикиба встречалась с ним в дворцовых садах. Мундир оливкового цвета плотно обтягивал его широкие плечи. На груди красовались медали и крупная серебряная звезда, Орден Солнца. Аманула снял высокую барашковую шапку и окинул взглядом собравшихся. В его осанке, в том, как он высоко держал голову, во всем облике и Эмира чувствовались уверенность и спокойствие, передававшиеся людям. Шекиба видела, как светлеют лица, обращенные к стоящему на помосте человеку. «Мы в надежных руках», — казалось, думают люди на площади. Шекиба пыталась следить за выступлением Аманулы, но мысли то и дело уплывали в сторону. Она не отрывала взгляда от Эмира, надеясь встретиться с ним глазами. Интересно, вспомнит ли он ее, стражника из гарема, девушку с изуродованным лицом, переодетую в мужскую одежду. Махнас время от времени поглядывала на Шикибу, словно призывая согласиться с речью Эмира. Шикиба сообразила, что Аманула, вероятно, говорит нечто чрезвычайно важное. Шах тянул мать за руку, ему надоело топтаться на одном месте. Чтобы занять сына, Шикиба рассеянно насыпала ему в ладонь еще горсть орехов. Вскоре к Амануле присоединилась сыроя — Она сделала пару шагов вперед и встала рядом с мужем. Королева Сарая была одета в элегантный костюм вишневого цвета, узкая юбка-карандаш, доходившая ей до середины икры, и приталенный пиджак, под ним светлая блузка, заколотая у ворота крупной брошью, сверкающей на солнце. Шекиба вытянула шею, на ногах у королевы она заметила изящные черные туфли на невысоком каблуке и с узким ремешком, застегнутым сбоку маленькой золоченой пряжкой. Голова Сараи была покрыта легким платком того же цвета, что и костюм. Это его жена, женщина, которую он называл способной мыслить, преданной Афганистану и любящей Кабул. Да, действительно, она ходит с гордо поднятой головой, хотя почему бы ей не держать голову, высоко поднятой, в конце концов она королева, жена нашего дорогого Эмира. И тут произошло нечто неожиданное. Сарая взглянула на мужа, затем подняла руку и одним движением сдернула с головы платок. Шикиба ахнула, и так и осталась стоять с разинутым ртом. Она смотрела то на королеву, то на Эмира. К ее несказанному удивлению Аманула улыбался жене и аплодировал. По толпе пронесся вздох, послышались отдельные аплодисменты. Взволнованная, сияющая улыбкой Махнас вцепилась в руку шикибы. Потрясающе задыхаясь, выпалила она. Что произошло? Почему она сделала это? «Ты что, не слушала?» Эмир сказал, что ислам не требует, чтобы женщины носили специальную завесу, скрывающую их лицо. И королева Сарая в знак освобождения женщин сняла с головы платок. «Но как? Как такое возможно? Мы видим начало новой эпохи в жизни Афганистана. Но разве не здорово, что я вытащила тебя сюда?» — рассмеялась Махнас, и на радостях пихнула Шекибу локтем в бок. Аманула закончил свою речь, сообщив, что он изначает Сыраю Тарзи министром образования, а затем уступил место жене. Шикиба посмотрела на Шаха, мальчик доедал оставшиеся у него на ладошке орехи и снова перевела взгляд на помост. Событие, ради которого привела ее сюда Махнас, оказалось много интереснее, чем она ожидала. Сырая говорила неторопливо и уверенно — в той же спокойной манере, как и ее муж. Шикиба робко слушала ее слова о важности образования. Вы полагаете, наша страна нуждается лишь в труде мужчин? Нет, женщины тоже должны принимать участие в жизни общества, но это невозможно сделать без образования, поэтому мы должны учиться, мы должны приобретать как можно больше знаний, чтобы служить нашей стране. «Нет, ты только подумай, говорить вот так, перед такой огромной толпой. Поистине она поразительная женщина. О, представляешь, что было бы с людьми из нашей деревни! Да будь они здесь, в обморок попадали бы, все как один!» Снова расхохоталась Махнас. Шикиба представила своих дядей. Они и слушать бы не стали, развернулись бы и ушли, гневно размахивая руками. Женщина выступает с речью, призывает их жен получать образование, неслыханная дерзость. Сегодня знаменательный день. Шикиба смутно догадывалась, что-то должно измениться в их жизни, хотя не могла понять, что именно. Она мудрая женщина, думала Шикиба, такая, как она наверняка отдала бы мне землю отца и велела бы Шагул Биби послать меня в школу. Губы Шикибы сложились в полуулыбку. Она знала, что перемены, о которых говорила королева Сарая, никак не затронут ее жизнь. «Моя история на этом заканчивается», — думала Шикиба. «Ее жизнь сложилась много лучше, чем она могла себе представить. Каким-то образом ей удалось изменить свой насип, избегнув гораздо более страшной участи». Иногда нужно совершать поступки, чтобы получить то, что хочешь. И все же что-то внутри у Шикибы сдвинулось, забрежил лучик надежды, что жизнь может стать лучше. Особенно теперь, когда судьба страны оказалась в руках Аманулы и этой женщины, которую он предпочел ей, Шикибе. Лицо Шикибы залилось краской. Как бы глупо это ни звучало, но она по-прежнему именно так и воспринимала ту давнюю историю. Шикиба вспомнила, как ее били, когда она попыталась заявить о своих правах на отцовскую землю. Вспомнила, как тело Бенавши конвульсивно дергалось под градом летящих в нее камней. Шекиба посмотрела на сына. «У него все будет хорошо, в этом она не сомневалась. Он мужчина, и его влиятельный отец позаботится, чтобы шах получил то, что хочет». И Шекиба от души поблагодарила за это Аллаха. «Если у меня будут дочери, да благословит меня Аллах дочерями. Пусть их жизнь станет такой, какой, судя по всему, королева считает, она может стать». Пусть Аллах даст им решимость действовать, когда все будут говорить, что они безумны. И пусть Аллах защитит моих дочерей в их поисках лучшей доли и даст им шанс доказать, что они достойны её. Жизнь трудна. Мы теряем отцов, братьев, матерей, певчих птичек и самих себя. Плети секут спины невинных, а виновным воздаются почести». В этом мире много одиночества и боли, и я была бы глупой, если бы стала молиться, чтобы мои дети избежали этого. Прося слишком многого, мы можем разрушить малое. Но я могу молиться о малом, о плодородных полях, о любви матери, об улыбке ребенка, о жизни не столько сладкой, сколько менее горькой».